Глава ш е с т н а д ц а т я н г а л ы ч е в призывает благо. в о Генерал-майор Янгалычев сидел за столом и б р о н и л с я Перед ним лежала расшифрованная телеграмма, присланная бароном Тауба из г у н и б а Телеграмма гласила: л е м т ю ж н и к о в всюду нас опережает. Явная утечка из Петербурга. Две засады за два дня. Проводники оказались изменниками и убиты. Главный предатель не разоблачен. Лыков ранен, но остается в кадре отряда. Идем на гору э д р а с Ищите сообщника и Блиса в столице. Да. Выдохся наконец, генерал. Видно, ему там жарко. Дело производитель Вук, штабс-капитан с е н а т о р о в согласился. Еще бы. Дикие горы, обреки и шпион изнутри. Только и жди выстрела в спину. Отставить жалеть подполковника, приказал Ингалычев. Виктора г о л о о й рукой не возьмешь. Начнем лучше выполнять его указания. Если Лемтюжников действительно так хорошо подготовился к встрече, значит у него были и время и нужные сведения. Тогда барон прав. И Близ знал о его миссии заранее. Возможно, он знает и другое, что все офицеры отряда находятся под подозрением и неслучайно назначены в экспедицию. В этом случае резидент обязан сделать так, чтобы его агент оставался вне подозрений, а заместо него изменником был выставлен невиновный. Так весьма вероятно ваше превосходительство. Прикажите подготовить телеграмму под полковнику в таком духе, а то он сам этого не понимает. Ха. Нет, наша задача найти сообщника и блиса здесь. Принеси мне срочно список тех, кто готовил экспедицию. Управление, генерал квартирмейстера, азиатское делопроизводство, управление личного состава всех и себя не забудь вписать. Через час сенаторов принес список из шестнадцати фамилий. Генерал глянул в него и хмыкнул. Первым номером в списке шел он сам. м о л о д е ц А теперь пометь, кто из них ранее служил на Кавказе или воевал с турками на Балканах. Не с в и ц с к и й Гиль де Брант, Петров третий, Редигер, Панюхин. х Люди-то все приличные. А кто участвовал в оперативной работе против англичан? Артлебин, я и Самохвалов. Генерал-майор встал, минут пять молча ходил по комнате, потом спросил: "А писаря? Почему их нет в списке? Виноват ваше превосходительство? Дайте мне еще четверть часа. Приходите через час с расширенным списком и п р и х в а т и с собой поруччика Артлебина." Больше пока никому н и слова. Втроем они просидели в неприметном особняке в м ы т н и ц к о м переулке до вечера. С разрешения Обручева Ингалычев даже пропустил заседание военного совета. К концу дня разведчики остановились на двух фамилиях: штабс-капитан Панюхин из Азиатского д е л о производства последнюю войну десять месяцев, пробыв в плену у турок. Черт его знать, могли завербовать. А сверхсрочно служащий унтерофицер Еременко из управления личного состава готовил справки по участникам отряда Тауба, в том числе и по всем трем офицерам, находившимся в подозрении. В восемьдесят втором году Еременко состоял писарем при канцелярии русского военного агента в Лондоне, ни в чем предосудительным замечен не был, но Лондон. Ищите деньги, господа, сказал Ингалычев, большие. н е п о д д а ю щ и е с я объяснению суммы или дома с земельными участками, по и фабриках жены, братья, проверить всю родню. На следующее утро у Панюхина в его о т с у т с т в и и был проведен обыск. Пока люди из роты охраны военного министерства отвлекали дворника и швейцара, поручик а р т л я б и н обшарил все три занимаемые штабскапитаном комнаты и в стельках запасных сапог обнаружил талонок. А с сигновком оказалось, что у скромного ш т а б с а на депозите в русскоазиатском для внешней торговли банке лежит тридцать девять тысяч рублей — жалование за пятнадцать лет. Ингалычев почувствовал вкус добычи, но сперва следовало выяснить происхождение денег. По р а з м ы с л и в генерал-майор отправился в департамент полиции. Благово, как увидел своего друга детства, сразу сел. и вцепился обеими руками в столешницу. Что с ним? Успокойся, легкое ранение. Лыков даже не вышел из строя, продолжает выполнять свои обязанности. Уф, вот стервец. В Телеграме ранения ни слова. А ты не врешь? Лампасами к л я н у с ь пустяк. Твоему г е р к у л е с у что комарийный укус. Смотри у меня. Твоя была авантюра. и н г а л ы в ч отмахнулся. е р у н д а Тут такие дела. что не до твоих капризов, похоже, что в военном министерстве шпион, благовосёкся. И он донёс об экспедиции старику в жёлтой ч е л м е Значит, Лыков в большой опасности? Дался тебе твой Лыков? рявкнул м н г а л ы ч е в Только о нём и слышу. Тут наша оборонная способность большой опасности. Два генерала, статский и военный, несколько секунд смотрели друг на друга, с трудом удерживаясь от резкостей. Благово уступил первым. Ладно, рассказывай, зачем пришел. У штабс-капитана п о н ю х и н а из военного министерства обнаружилось в банке сорок тысяч. Записано на его имя? Да. Тогда это не твой. Возможно мой, но не твой. Не могут быть шпионы такими глупыми. Шпионы паши разные бывают. Надо бы проверить. Хочешь, чтобы я разнюхал через с о с к н о е Да. Мне не ответят только, если я принесу запрос от министра наградоначальника, и очень неспешно. А тебе скажут все сразу же за р ю м к о й ч а ю Мне взять в п а н ю х и на оперативную разработку? Был бы весьма обязан. Образ жизни, знакомства с женщинами слабости, общение с иностранными подданными, особенно с турками и англичанами. Англичанами? Удивился б л а г о в о Имеется и такое подозрение. Для включения в разработку о ф и ц е р а военного министерства понадобится письменное согласие вашего министра. Получи. Ингалычев вынул из портфеля бумагу за подписью Ванновского. Но утечек бы не желательно. Можно сделать так, чтобы твой директор не знал. Я открою с о с к н о й е дело по уголовной статье. Проверка агентурного сообщения, например, подозрение в мошенничестве. Дурного подмахнет н е гляди и тут же забудет. Его интересуют только политические преступления и те, где замешаны громкие фамилии. Очень хорошо. Я пришлю к тебе сенаторова. Помнишь его, который застрелил ч у л о ш н и к о в а в восемьдесят третьем буфетчика из трех Иванов? И чуть ухо при этом не лишился. Помни, молодца. Пусть приходит завтра к открытию присутствия. А где проживает твой понюхин? В Коломне на углу Могилевской и Садовой. Так, до четырех я занят, а после загляну в сыскной к Виноградову. Он мой старый должник еще по расследованию убийства м а к о в а Визиту не обрадуется, но скажет все, что знает. п в е л о в а н а с ь и ч не ошибся. Начальник Петербургской сыскной полиции Виноградов при виде редкого гостя заметно напрягся. Он встал, положил на стол крепко сжатые кулаки и спросил, глядя в сторону: "Что на этот раз? Меня интересует, нет ли у вас чего на штаб с капитана Панюхина из военного министерства? И только", недоверчиво спросил главный столичный сыщик. "И только". Панюхин, Панюхин, не помню такую фамилию. В какой части он проживает? В Коломенской. И Я наведу справку и пришлю вашему превосходительству. А в чем провинился штабс? Так агентурные сведения имеют крупные суммы неподтвержденные законным доходом. Возможно Шульер? Проверим, Павел ф н а с ь о в и ч Бодро заявил Виноградов. Наизнанку вывернем, ничего не утаим. Чайку не соблаговолите? Спасибо, Иван Александрович, уже пил. Так я смею надеяться. И очень скоро, Павел ф н а с ь е в и ч в а ш и п р о с ь б ы д для меня закон. При много обязан вашему высокородию. К удивлению благовонно следующее утро Виноградов приехал к нему сам. Пролет сбоком в кабинет, сел на краешек стула и сказал, оглянувшись на дверь: "А нельзяли ваше превосходительство чуть поподробнее насчет агентурных сведений? Что такое, Иван Александрович? Зацепка какая есть?" Не понимаю еще зацепка или не зацепка, на что-то в вашем штабском питании не так, мутнун какой-то. Вы уж откроете, что сможете, а то возьмут голубчика на громком деле, а мне потом от градоначальника нагоняй. Почему, мол, департамент его открыл, а не я, Иван м а л о с а д и ч Вам известно, что у меня очень хорошие отношения с военным министерством. У вас Палофанач хорошие отношения повсюду. Умный человек с е е т друзей, а глупый врагов. Так вот, они подозревают Панюхина в мздоимстве. Вот в з г л я н и т е письмо в а н н о в с к о г о с просьбой взять его в разработку. Дружка имеет в интенданском т управлении, вместе гуляют, а дружок отвечает за справочные цены. Понимаете, о чем речь? Справочные цены. Цены закупки фуража и провианта армейскими частями для своих нужд дифференцировались по местам квартирования и времени года. Если они были завышены относительно реальных, то разница шла в карман ротных и скадронных б а т а р е й н ы х командиров. Как не понять золотое дно? Вот-вот. Чтобы самому не маячить, интендант его фамилии Сурв выставляет п о с р е д н и к и за место себя господина п о н ю х и н а Сведения эти, как вы догадываетесь, секретные. Буду н е м как рыба. Но их министр и попросил нашего помочь в расследовании. Так что градоначальник на вас в обиде быть не может. Военные преступления до него не касаются. Успокоил и п а в л ы ф а н о в и ч Спасибо. Кивнул Виноградов, внимательно, тем не менее, изучив письмо за подписью Ванновского. Теперь давайте о деле. Вы сказали штаб смутный. В чем это проявляется? Он точно не Шулер. Это подозрение не подтвердилось. Сами знаете, они у нас все в осведомителях. Но средств а и м е ю т значительные. с о с к н о й н а д з и р а т е л ь к о л о м б и н с к о й части доложил: гудит по вечерам, как колокол, и все в нехороших местах. Предпочитает за городом д а в отдельных кабинетах. Много говорить тратит? Давич одним только был а л л а е ч н и к о м с а м а р к а н д и дал на струны семьдесят пять рублей. Сколько? Изумился вице директор. Однако, судите сами. Откуда подобные суммы у такого голодранца? Ясно, это все? Нет. Агент Дарья. Это проститутка из Фонардова. Сообщила, что видела как-то в кармане Панюхина фальшивую бороду. а не врет, ваша Дарья. У меня п а в л ф а н а т о ч никто никогда не врет, с этим строго. В разы с столицы улетят. Странно, на актеру-любителя он не похож, не похож. Я и говорю, что-то тут не то. Благов у поднялся. Спасибо досточтимый Иван Александрович. Я отмечу ваше полезное содействие в рапорте министру. Честь имею. Когда Виноградов удалился, вице-директор вызвал надворного советника б у т ц е ф а л я Тот заведовал в департаменте полиции секретной неполитической агентурой и имел на связи в столице до полусотни осведомителей из всех слоев общества, составляя таким образом конкуренцию агентуре петербургского городоначальства. б у д ц е ф а л ь уже получил от благого задания проверить ш т а б с к а п и т а н а по своим источникам. Но чем порадуйте, Вильгельм Федорович? Времени больно мало, дали ваше превосходительство. стал на всякий случай прибедняться на дворный советник, но кое-что нарыли. Подозрение в ш у л е р с т в е высказанное вами д а в и ч е не подтвердилось. Это я уже знаю. Хм. Тогда извольте то, что, наверное, не знаете. п о н ю х и н большой кутила и проматывает в ресторанах огромные деньги. Недавно был а лаишником каким-то, подарил семьдесят пять рублей, и это уже знаю, Вильгельм Федорович. А н о в е н ь к о е н о в е н ь к о е что н и б у д ь с к а ж е т е Бутцефаль был обескуражен. Времени уж б о л е н о мало дали, ваше превосходительство. Что тут успеешь? Дозвольте еще покопаться. Челк военный, не н а ш е й е п а р х и и Хорошо. Продолжайте собирать на него с в е д е н и я Доложите, у ш к о л е зашли, что нового по вашей п а р х и и Чем живет преступный мир столицы? На дворный советник присадился. о Это мы сей секунд. Новости такие. п е т ь к о ш е в я к сбежал с каторги и поселился где-то в Александровской слободе. Похвалился в кабаке, что лично дал в и н о г р а д о в лапки полторы тысячи и получил амнистию на год лапки взятка со с к н о й полиции. Вот с т е р в и ц ы что тот, что другой. Сашка Красный Тус повесил во втором парголове цыгана. За что? Дачи тот подламывал, а Сашка с владельцами участков договорился. что на их дачах все спокойно будет, если они ему за охрану заплатят. Дарянь дело, ежели хозяева за порядок уголовным платят, а н е полиции. Так точно. А в малой Московской улице у извоза промышленника в е р т е п о в а тройка новая появилась с коляской. Лошади все перекрашены, готовят их в Москву гнать. Тройка? Это случаем не Антипкина лошади. которого в субботу зарезали. Его п р и к а ж е т е сообщить в градоначальство. Да, завтра за подписью директор а департамента. Все теперь, пожалуй, что все ваше превосходительство. А банда вот еще новая объявилась. Э, вернее сказать, не то, что новая, а так. Раз полгода кого почистят, и сразу на дно ложатся. Не из уголовных, тех давно бы уже забрали. Залетные какие-то, не з д е ш н и е Четвертого дня. Ограбили артельщика Покровской биржевой артели на тринадцать тысяч. И что концов никаких? Может, брусы? Я и говорю в а ш е превосходительство, не фортовые. Со стороны затесались. х а б а р сдают только одному Маклаку с Никольского рынка. А на встрече с ним Главарь всегда приходит на клейной бороде. Благо о несколько секунд молча смотрел на б у ц е ф а л а Потом сказал з а д у ш е в н ы м голосом: м в и л ь г е л м Федорович, вы отношения н а и з в о з ы промышленника подготовьте, пожалуйста, не на имя градоначальника, а на имя статского советника Виноградова. И не за подписью директора департамента, а за моей». Слушаясь, ваше превосходительство, удивленно пробормотал надворный советник и побыстрее. также переписку всю по этой новой банде литографируйте и мне на стол. Как маклока зовут, кто жертвы, список похищенного, е ж е л и имеется. Чем больше напишете, тем лучше. Пора уже этих ребят и записчик брать. Спустя шесть часов Кира Студнева, торговца старем с Никольского рынка, вызвали участок для продления вида. Тот ушел на полчаса и исчез. К удивлению старьевщика, его в закрытой карете вместо спасской части доставили в военную тюрьму на к о м п а н и й с к о й улице. Там два суровых ефрейтора отодрали его п л е т ь м и как сидорову козу, ничего не объясняя и ни о чем не спрашивая. Когда после этой процедуры в комнату вошел асанистый генерал со страшным испепеляющим взглядом, Студнев уже был готов сознаться в чем угодно. Представленный ему фотографический портрет офицера, он сначала не признал, но когда прямо на карточке офицеру пририсовали бороду, тут же сообразил: "Он, ваше превосходительство, четыре раза мне купоны приносил, и из имущества и на чего? Бурнус со стеклярусом н о ш е н ы й слепленная мыльница, под сигар кожаный н о ш е н ы й И золотые очки. Одно очко разбито. Это были вещи отставного майора Нерода, ограбленного и убитого неизвестными два месяца назад. Вечером штабс-капитан Панюхин был арестован. При тщательном обыске в его квартире за кухонной плитой вскрыли тайник, не обнаруженный сенаторовым при первом осмотре. В тайнике нашли одиннадцать тысяч рублей из тех, что были отобраны у артельщика. Под давлением улик налетчик в офицерских погонах выдал своих сообщников. Ими оказались два запасных рядовых пехоты, служившие прежде во взводе Панюхина, а ныне Петербургские обыватели. Военный министр в а н о в с к и й в крайнем смущении поехал в Гатчину докладывать о в ы п и ю щ е м происшествии Государю. Янголычев же не скрывал перед своим бывшим одноклассником разочарования. Ты, п о ш а видно, одних лишь уголовных ловить умеешь. Ну, улучил ш полицейскую статистику. А толку? Шпион это не нашел. Подбери, ф а л ы в а н я я тебе список подозреваемых вдвое сократил. Что мало? Ладно, уговорил. Будет тебе и шпион.